Глава пятая. Дорога в гору. Реоран выбежал на крышу, охваченную огнем. Все было как прежде. Черная форма, меч в руках, активный артефакт и демон впереди. Пламя врага явно не пугало. Он совсем его не замечал, методично разрывая кого-то на части. Словно речь шла не о живом человеке, а о тряпичной кукле. Ран нахмурился. Улыбаться при таком едком запахе хаоса было просто невозможно. Взмахом руки он погасил огонь и шагнул вперед, поднимая меч. Камень в рукояти вспыхнул, привлекая демона. «Давай, посмотри на меня, чудовище!» — приказал мысленно Ран, зная, что говорить с демонами бесполезно, но тут же вздрогнул в виде сломленную цепь. «Этого не может быть!» — подумал он испуганно. Ему хотелось посмеяться, как это было прежде, что маг не умех, опять призвал того, кто ему не по зубам, и за это поплатился, но разом успел узнать крылья. Руки сразу задрожали. Стоило демону обернуться, как тот, кто пришел его убить, отступил, чувствуя, как дрожат пальцы и подкашиваются ноги. — Это не может быть гарпий! — простонал он отчаянно. — Ты ведь человек, я знаю! — Демон его не слышал, только сверкал алыми глазами, становясь невидимым. Рио. Услышал он хриплый голос, и реальность вздрогнула. Ран подскочил на кровати и с облегчением выдохнул, понимая, что это был лишь дурной сон. Гарпи смотрел на него своими тёмно-карими глазами, и чуть хмурился. И не то будил, ни то тревожился, положив свою тяжелую руку магу на плечо. Я проспал спросил иран мотая головой демон не ответил просто бросил на кровать друга конверт и отступил о второе задание воскликнул ран скрывая конверт итак что нас ждет о уох вместо листа с надписью его ждала картонка с простой картой где на местности был нарисован извилистый маршрут заканчивающийся крестиком у фонтана верхний дом Удивленно спросил Ран у самого себя, разглядывая картонку, но ничего не находил, ни времени, ни какой-то другой инструкции. Кто придумывает эти глупые задания? Пешком, через горы, чтобы что, плюнуть в фонтан ее дедули? Я в этом не участвую. Ран выдохнул и снова рухнул в кровать, не потому что действительно хотел продолжить спать, а чтобы хоть немного развеять напряжение. Гарпий или понимал его, или был слишком занят своими мыслями, чтобы реагировать на шутки, он просто заворачивался в дорожный плащ и складывал в сумку подготовленные в дорогу припасы и простые снаряжения. «Ты уже все подготовил?» — удивился Ран, снова садясь. «Погоди, это ты решил дать мне выспаться? Где мой кавакун?» — полудемон спокойно указал на комод. «Вот это номер!» Усмехнулся Ран и извлек из комода шумящий, дергающийся артефакт, спрятанный между одеждой. Он походил на небольшую толстую монетку на веревочке, скачущую в пространстве, словно лягушка. Не то квакающая, не то булькающая. Эта мелкая безделица всегда будила Рана на рассвете, но он лег слишком поздно, чтобы выспаться. Следил за одним из кандидатов. «С каких пор ты обо мне заботишься, мальчишка?» С усмешкой спросил Ран, выключив квакуна и отбросив его на кровать. — Собирайся, — хрипло ответил ему полудемон, завязывая сумку, прежде чем закинуть ее на плечо. — Может, ну его? — спросил Иран. — Ты меня на крыльях отнесешь, посмотрим что-то мы обратно. Это ведь тоже будет считаться. — Собирайся, — спокойно повторил Гарпий, а сам шагнул к двери. — Э, ты что, без меня уйдешь? — полудемон не ответил, а просто распахнул дверь прямо перед носом у нерешительного лира, который никак не мог постучать. «Ой, вы уже уходите. Можно я с вами?» Почти жалобно простонал он. «Почти все уже ушли, боялись не успеть, боялись, что на пути будут ловушки, а меня никто в свою команду взять не захотел». «Команду?» — уточнил Ран, подбегая к двери. «Какую еще команду?» «Ну, ребята решили объединиться, чтобы было легче пройти первые этапы. Это ведь разумно?» Ран рассмеялся. — Заходи, — сказал он добродушно, хлопнув парнишку по плечу. — Мы еще не уходим. Это брат у меня собрался, а я только встал. Зря парни сполошились. Никто не будет их убивать. — Ну, не знаю. Зачем мы тогда всю ту бумагу подписывали? — Какую? — спросил Иран, прячась за ширму, чтобы переодеться. — Ты что, не читал? — поразился Лир, присаживаясь на стул. — Ну, о том, что если с нами что-то случится во время отбора, всю ответственность мы берем на себя. Там даже было написано, что если мы умрём, то никто не виноват. Ран присвистнул. Он такой бумаги, разумеется, не подписывал, и с трудом мог представить, чтобы такую бумагу решил составить господин Эдерьюн. Он напротив бегал по дому и норовоучал слуг, что они должны воспринимать всех как его гостей. «Ладно», — согласился Ран, натягивая рубашку, «на втором задании нас не станут убивать, скорее просто посмотрят, как мы справимся. Дорога же не из лёгких, горная тропа как-никак». — Да, — вздохнул лер и времени всего лишь до заката. — Почему это? — словно снова не понял Ран. — Как? Ты что, совсем бумаги не читал? — Да я их в глаза не видел, — ворчал мысленно Ран, представляя, как он все выскажет хозяину дома, не посвятившего его в столь важные детали. В правилах было написано, что если не указано время завершения испытания, то оно должно быть выполнено до захода солнца. С видом ученого сообщил Лир, и тут же стал раскачиваться на стуле, как подросток. «Кстати, Агарта ушел!» «А?» Ран посмотрел на закрытую дверь и тут же махнул рукой. «Нет, он точно ждет меня в коридоре с каким-нибудь яблоком в руке, чтобы объявить его моим завтраком!» Лир хихикнул, но ничего не сказал, просто молча дождался Рана, чтобы выйти вместе с ним в коридор. Гарпий действительно нашелся там. Он ждал у двери, а при появлении Рана действительно протянул ему яблоко «Что я тебе говорил?» — усмехнулся маг, отбирая яблоко. «Он предсказуем!» Гарпий даже не заметил выпад в свой адрес. Он внимательно наблюдал за Маркусом, спускающимся с лестницы. «Вы еще не ушли?» — спросил артефактолог, увидев их. «Я уж думал, что буду последним». Гарпий прищурился. Вчера этот человек его злил по почти необъяснимым причинам, а сегодня он не вызывал совсем никаких эмоций, словно не его вчера хотелось разорвать на части. Ран, заметив напряжение в лице полудемона, коснулся его плеча, напоминая о своем присутствии, и тут же обратился к Маркусу. «Можешь считать, что мы ждем тебя? У меня есть к тебе разговор». «Всегда к вашим услугам», — с готовностью ответил Маркус, спешно сбегая вниз. Он был, как всегда, в строгом костюме, совершенно не предназначенном для горной дороги, но его это явно не волновало. В таком составе они двинулись в путь, а там, пользуясь энтузиазмом Лира, браво шагающего впереди и бдительностью Гарпия, следившего за лесной узкой дорогой, петляющей по пологому склону, Ран решил не предупреждать наивного паренька, что здесь можно встретить хищного зверя, а поймав под руку Маркуса, специально чуть отстал. «Раз уж ты знаешь, кто я, и, думаю, понимаешь, зачем я здесь, то я скажу прямо». — начал Ран. — Мне нужно убедиться, что все метки кандидатов настоящие. Ты понял, что моя фальшивая. Можешь ли ты это сделать с другими? — Да, могу. — спокойно ответил Маркус, даже не смущаясь подобной просьбы. — Мне главное обратить на нее внимание и присмотреться. Это не так просто, но я могу обращать внимание на все метки. Ран хмыкнул. Он ожидал, что будет сложнее. Маркус казался ему странным, но на злодея он совсем не тянул. Такого подозрительного парня маг решил держать поблизости, чтобы было проще за ним присматривать. «И что ты хочешь взамен?» Нахмурившись, спросил Иран, все еще не веря, что это оказалось так просто. «Взамен?» Удивленно спросил Маркус и странно посмотрел на мага, словно тот теперь заподозрил неладное. «Я буду рад, если ты просто время от времени будешь отвечать на мои вопросы. Я пытаюсь разобраться в одном деле и хочу подружиться с Альберой, даже если мне не суждено победить». Сообщил мужчина, чуть отстранившись, и поправил вратник рубашки, словно боялся, что тот мог растянуться. «О деле ты не расскажешь?» – уточнил Ран. «Быть может, но не сейчас». Глухо отозвался Маркус, странно отводя глаза. Потом поспешно пояснил. «Это личное». «Ладно», – пожал плечами Мак, мысленно отметив все странности собеседника. «Может, какие-то вопросы есть уже сейчас?» Маркус пожал плечами, задумался и внезапно заговорил. «Вопросов нет, но, может быть, ты просто удовлетворишь мое любопытство? Ну, давай попробуем. Что такого любопытного тебя терзает?» «Ты ведь здесь давно, верно? Я в библиотеке дома заметил одну странность. Там за стеллажом есть руны. Их замазывали, прятали, но это символ привязки демона». Если честно, я даже не знаю, что поражает меня больше, что в этом доме есть демоны, или что кто-то держал их на привязи в библиотеке. Не знал, что в доме такое есть. Может, они очень древние?» Невозмутимо соврал Ран. «Мне никто о демонах не говорил. Я думаю, меня бы спросили мнение зная о моем прошлом». «Не думаю, что они старые», — пробормотал Маркус себе под нос и тут же поднес палец к губам, словно сам себя заставляя молчать. «А ты разбираешься в демонологии?» — спросил Ран, пользуясь возможностью. «Да, это мой основной профиль», — признался артефактолог. «И это не смущает господина Эдарию?» — удивился Ран. «Нет, он давно меня знает. Я помогаю ему в одном вопросе». «Уж не ты ли автор глупых советов?» — подумал Ран, с трудом сдержавшись, чтобы не сжать кулак. О делах хозяина дома спрашивать он не стал, но решил иначе проверить свою догадку. «Слушай, раз это твой профиль, вопрос тебе как к эксперту!» Внезапно заявил маг, положив руку на плечо мужчины. «Тут недавно один мой знакомый заявил, что есть такая новая концепция, что, мол, если демон далеко от хозяина, его стоит наказывать, чтобы он не вышел из-под контроля. Что ты об этом думаешь?» «Думаю, что тебе стоит пересмотреть круг своих друзей». «Серьезно», — заявил Маркус. «Это самое нелепое, что я вообще когда-то слышал о подчинении. Если демон подчинен, и цепь на нем настоящая, и воля полностью в этой цепи, и не имеет значения, где хозяин, неважно, даже был ли приказ подчиняться кому-то другому, подчиненный демон останется подчиненным демоном, пока не будет разрушена цепь. А за все время это не удалось еще ни одному демону завершенным ритуалом». «Я так и думал, что он опять перепил и все перепутал». с усмешкой ответил Ран. «Но, если честно, немного испугался, что я уже совсем отстал от жизни». Он похлопал Маркуса по плечу и тут же махнул рукой Лиру, остановившемуся, видимо, чтобы поговорить с ними. Гарпий на это совсем не обратил внимания, уверенно продолжая свой путь. «Что, устал бежать впереди?» спросил Ран. «Не то чтобы», пробормотал Лир, потирая шею. «Вам не кажется, что слишком тихо?» «Да и мы все еще никого не догнали, а вроде быстро идем. Как думаете, может что-то случится «Что может случиться?» — удивился Ран. «Задание явно на выносливость, ну и на находчивость. Целый день в горах — это не для каждого. Уверен, что дойдут не все. Да и мы ведь медленно идем, не правда ли, Гарр?» Мак решил спросить у того, кто был сейчас действительно человеком. Он сам тренировал полудемона, знал, что в человеческой форме он силен и вынослив, но это был результат труда, а не особых возможностей. Значит, он мог оценивать человеческий шаг. Самому же Рану казалось, что он просто вышел погулять по маршруту, который подошел бы ему для хорошей утренней пробежки, если бы он надумал вернуться в настоящую боевую форму. Гарпи обернулся, посмотрел на них задумчиво и коротко ответил, набрасывая на голову широкий капюшон. «Медленно!» Этот жест отчетливо говорил Рану, что полудемона что-то тревожит. Но спрашивать сейчас маг не решился и обратился к Лиру. «Вот видишь, мы медленно идем». «Если ты прав», — вмешался Маркус, — «то зачем вообще нужно такое задание?» «Чтобы отсеять всех слабеньких и нездоровых», — воскликнул Лир, явно гордяясь, что хоть о чем-то догадался сам. «Все, конечно, предоставляли справку о здоровье, но я лично свою купил». «Не подумайте ничего такого, просто времени не было ее делать. Но если я смог, то и другие могли скрыть что-то». Ран пораженно посмотрел на парнишку и тут же мысленно выругался. Лир, как всегда, не врал, а это значило, что та самая проверка кандидатов была проведена из ряда вон плохо. на «Да, выходит, нас просто проверять на здоровье», – пожал плечами Ран, стараясь выглядеть как можно непринужденнее. «Только знаете», – прошептал Лир. «Я здоров, но я уже устал». «Да небольшой перерыв не помешал бы», — согласился Маркус. «Привал? Ну...» Ран задумался и тут же застыл, спешно жестом останавливая собеседников. На тропу медленно вышел рычащий волк. Еще нескольких Макс смог распознать в кустарнике рядом. Не понимая, как он не заметил их раньше, он только выдохнул, наблюдая за гарпи. Полудемон посмотрел на зверя, медленно оскалился и сверкнул красными глазами, словно предупреждая, что с ним связываться не стоит. Зверь этот знак понял. Его рычание стихло, уши прижались к макушке, и он осторожно попятился к товарищу. Полудемон выдержал мгновение, а потом сделал шаг. Волк резко бросился в сторону, а следом за ним шурша кустами и его товарища. «Он испугался твоего брата?» Едва слышно спросил Лир, успевший с перепугу спрятаться за Маркуса. «Он у тебя точно человек?» Спросил артефактолог, внимательно наблюдавший за гарпием. От этого вопроса Ран едва не вздрогнул. Улыбнуться не вышло, но он заставил себя ошарашенно изогнуть бровь. «Что ты имеешь в виду?» «Да, я шучу», — с улыбкой ответил Маркус. «Просто чудной он, конечно». Лир рассмеялся. «Это точно! Всем чудакам, чудак! Идите сюда!» Внезапно подозвал их Гарпий, подойдя к одному из деревьев у самой дороги. Ран тут же поспешил к нему, мечтая убежать подальше от Маркуса. Держать его рядом, видимо, плохая идея. Если он разгадает тайну Гарпия, что тогда будет, он не успел даже подумать, потому что застыл на полпути, слышав впереди крик, а за ним треск веток. В небо с криком сорвались птицы. Не успел маг даже обдумать случившееся, а полудемон сорвал что-то с дерева и побежал, явно забывая, что за ними могут наблюдать. Впереди, прямо на дороге, обнаружилась огромная яма с каменным дном. «Ничего себе!» — воскликнул Лир, стоя на ее краю. «Это что значит? Все же нас действительно решили поупивать спросил он, не скрывая своего ужаса. «Это очень странный метод для выбора жениха». Пробормотал Маркус, осматривая рану на голове одного из участников, угодивших в эту яму. «Это глупый метод», — поддержал ран, вытаскивая последнего раненого со сломанной ногой. «Это... я теперь не дойду, да?» — спросил парень, глядя на повернутую в сторону ногу. «Мы здесь тебя не оставим», — уверенно ответил ран. «Главное, скажи, вас было трое?» — раненый закивал «Да, а они втроем ушли». подтвердил лир глядя еще на одного пытающегося собрать разбросанные вещи ему досталось меньше остальных поэтому именно на него лир и выплеснул свою обиду так вам и надо нечего было меня бросать заявил он становясь в позу не говори глупости Лир!» – шкнул на него ран пойди лучше найди пару крепких веток чтобы ногу этому парню перевязать все равно надо отсюда куда то добираться лер кивнул и бросился выполнять задание — Что у вас вообще случилось? — спросил Маркус, сооружая повязку на раненой голове. — Мы не знаем. Мы просто шли. — Парбормотали ему в ответ. — Сейчас разберемся, — уверенно заявил Ран, возвращаясь к яме и протягивая гарпию руку, собираясь помочь полудемону выбраться. Но тот только отмахнулся и опустился на дно, пытаясь найти что-то в камнях. Решив просто не привлекать к товарищу внимания Ран вернулся к помощи пострадавшим. «И все же я не понимаю», — заключил Маркус, снова осмотревшись. «Такую яму сложно не заметить». «Ее не было», — простонал один из раненых. «Она возникла внезапно, прямо под ногами. Но сначала я уколол обо что-то ногу». «Об это?» — внезапно спросил Гарпий. Его голос был похож на рык, но об этом тут же все забыли, видя в руках вылезшего из ямы парня дощечку с рунами, в центре которой была длинная тонкая игла, способная пробить подушку ботинка. «Что это за ерундовина?» — спросил Лир. «Столичная игрушка», — пробормотал Маркус, забирая дощечку. «Я знаю парней из Академии, которые такой глупостью торгуют. Для активации вложенного заклинания нужна кровь». «Яму, видимо, выкопали, но прикрыли чем-то, что вот эта безделица разрушило «Столичная, говоришь», — прошептал Ран, хмурясь. «Выходит, это не часть испытания». Лир мирно засмеялся. «Вы шутите, да? Не говорите, что кто-то из участников решил просто убить конкурентов». Гарпий посмотрел на него, вздохнул, считая именно так, но говорить ничего не стал. Просто протянул Маркусу еще одну дощечку с письменами, на которой остался кровавый след. «Эту ты сорвал с дерева?» — спросил Рам, вспоминая жест полудемона. Гарпий кивнул. Маркус же покрутил деревяшку, осмотрел руны и заключил. «Она и привлекла волков. Эта штука способна разозлить любого зверя». Ран покосился на гарпе, я понимая, что тот наверняка тоже ощутил ее влияние, потому и вел себя так своеобразно. «Тогда надо сломать ее, чтобы она еще кого-нибудь к нам не привлекла. У нас тут и так есть раненые», — заключил он. Спорить с ним никто не стал. Маркус просто отдал ему магический предмет, понимая, что магу сломать его будет проще, чем человеку. Но Ран рассудил иначе, радостно передав ее гарпе. «Я знаю, что ты хочешь превратить ее в опилки». С улыбкой сказал он. Полудемон действительно хотел, потому просто смял дощечку в кулаки, как бумажку, и тут же спрятал руку в карман, буквально чувствуя, как демоническая силой наливается конечность. Гнев всегда плохо на него влиял. Итак, заключил Ран, привлекая внимание на себя. У нас есть раненый, который не сможет идти без поддержки. Пока мы с Гаром возьмем его на себя. Если что, будете нам помогать. Ногу мы вроде хорошо закрепили, как-нибудь доковыляет. Проблема в том, что впереди могут быть еще ловушки и их жертвы. Мы можем пойти вперед и попытаться им помочь. А можем вернуться назад, найти господина Эдерью и сорвать задание за нарушение правил». «Мы не можем назвать это нарушением правил», – жалобно пробормотал Лир. «В правилах нет ни слова о запрете на вред другим. Там просто ничего об этом не сказано». «Он прав», – подтвердил Маркус. «И лично я не хочу вылететь сейчас». Ран хмыкнул. Он, конечно, мог бросить все и вернуться в одиночку, но предпочитал не терять контроль над ситуацией. «Хорошо. Тогда, Лир, ты отвечаешь за того парня». Он указал на кандидата с перевязанной головой. «Следи, чтобы ему не стало плохо. Пока он вроде в порядке, но Бог его знает, чем этот удар для него закончится». «Маркус, ты сможешь как-то проверять местность на вот эти игрушки?» «Возможно. Подожди». Артефактолог достал из своей небольшой сумки сверток и развернул его прямо на дороге, демонстрируя коллекцию амулетов-идентификаторов. Подумав немного, он вытащил два из них и спрятал остальные. «Активированные найду. А вот если будет еще один с иглой, могу пропустить». «Гар, у тебя чутье, помоги ему», — попросил Ран. Полудемон на это лишь кивнул. «Ну, а я буду идти в конце с нашим хромоножкой», — заключил маг. «Пока так, а дальше разберемся». «А привала не будет!» – жалобно спросил Лир. «Будем считать, что мы отдохнули!» – развел руками ран. «Нам придется идти намного медленнее, и делиться нам не очень безопасно. Мало ли, что еще есть впереди!» Пытаясь утешить Лира, гарпи молча протянул ему флягу. А парнишка, не глядя, хлебнул Джина, тут же его выплевывая явным ужасом. Такого крепкого алкоголя молодой человек еще никогда не пробовал. Ран и Маркус не удержались от смеха, она похлопав младшего в своей группе по плечу, быстро собрались и выдвинулись в путь. Маркус, уже пользуясь возможностью, решил заговорить с Гарпием. «Надеюсь, ты больше не злишься на меня из-за вчерашнего?» – спросил он. «Вы с Рио явно близкие друзья. Не знаю, почему ты разозлился, но просто знаю, что я не хотел ничего дурного». Гарпий только кивнул, натягивая на глаза капюшон и поправляя рукой волосы спускающийся с макушки на самую переносицу. — У тебя метка настоящая, — удивлённо прошептал Маркус, видя руку собеседника. — Это для прикрытия или ты действительно участвуешь? — Едва слышно, — спросил артефактолог, понимая, что Гар, кем бы он ни был, являлся помощником Риорана, явно подосланным сюда невестой. Гарпий только посмотрел на любопытного мужчину и, ничего не отвечая, ускорил шаг. — Не торопись так, другие не успеют. Напомнил ему Маркус, подавляя желание достать из кармана кристалл, реагирующий на демоническую силу. «Сейчас не время», — сказал он сам себе, боясь даже верить собственным догадкам, буквально силой возвращая свои мысли и внимание к дороге, за которой ему было поручено приглядывать.